Глава двенадцатая. Обед с Каперангом. Место здесь очень красивое. Набережная, красивое здание, сено течет, а я вообще люблю посмотреть на воду. Жаль, редко удается. И с Келлером есть о чем поговорить, но торчать у дворца Министерства Европейских и прочих дел у всех на виду не стоит. Не сходить ли нам в какую-нибудь кофейню? — предложил я. «Деловые вопросы лучше обсуждать за чашкой кофе». «С удовольствием!» – кивнул капитан первого ранга. «А я с удовольствием еще бы и пообедал. А есть кто-то, кто обедает без удовольствия. Вот я, скажем, пока еще не проголодался, но пообедаю. И коллеги компанию составлю». Отыскав ресторан, хотя зачем искать то, что прямо на пути, мы уселись, сделали заказ и в ожидании начали неспешную беседу. «Все-таки, Олег Васильевич, хотелось бы знать условия, на которых торговое представительство станет гарантом кредита», напомнил Келлер. «Если я попрошу принять на службу в разведку Крыма своих людей, вы ведь откажетесь?» поинтересовался я. «А что, в моей службе до сих пор нет ваших людей?» – удивился Келлер. «Я-то думал, что такой энергичный молодой человек, как вы, уже давно внедрил к нам пару-тройку своих людей. Я даже уже и кандидатуры рассматривал». «Ишь, кандидатуры он рассматривал. Келлер так шутит или провоцирует? Или он и на самом деле обнаружил пару кротов в своем ведомстве?» «Поверьте, Павел Федорович, времени не было». Признался я. Подумав, добавил: Вот чуть попозже, через полгода или год, начну потихоньку ваших людей вербовать, своих разведчиков внедрять. А у вас, скорее всего, шпионы от Врангеля засели. Врангелевских я всех знаю, отмахнулся Павел Федорович. Сидят, так пусть сидят. Вот это правильно, по-хозяйски. Если тебе известен шпион, не спеши его арестовывать. Раскрытый крот – штука полезная. А этого арестуешь, так потом нового внедрят. Ищи его». А внедренные в службу разведки и контрразведки Крымской республики шпионы, скорее всего, либо из Коминтерна, либо от Смежников. От Оралова. Чтобы сменить тему, сказал. «Я в марте в госпитале лежал. Альманах интересный в руки попался. У вас издают, только название позабыл». Босфор киммерийский, любезно подсказал капитан первого ранга. Тамошний редактор предлагает Босфор и Дарданеллы у Турции отобрать, объединив усилия Советской России и Крыма. Еще раз сказал, что Александр Невский шведов разбил с помощью греческого огня и диких лосей. Даже знаю о ком речь, вздохнул Келлер. Господин Иванаев в последнем номере повествовал, что на Куликовом поле русской дружине помогал див «Див или Дев?» – не понял я. «Дев» – это что-то восточное, а Див – вроде лешего или соловья-разбойника. Дескать, тайное оружие Дмитрия Донского. Ему кто-то из святителей потаенное место указал, где Див живет. Приказал князь бочку хмельного меда поставить, а когда диф напился, то чудище в подземных палатах запер. А как монголо-татары левый фланг нашей дружины прорвали, стали в тыл заходить – Тут князь Владимир Серпуховский дива с цепи спустил. А тот так засвистел, что все татары бежать кинулись. Их потом до самого Крыма дружинники гнали. Здорово! Восхитился я фантазией господина Иванаева. Будь я писателем, до такого бы не додумался. Тут нам принесли обед, и на какое-то время нам с Келлером стало не до разговоров. Потом, когда капитан первого ранга блаженствовал, потягивая вино и покуривая, а я, отмахиваясь от едкого дыма, почему дым всегда идет мне в нос, наслаждался чашечкой кофе, то спросил. «Как вообще в Крыму? Вы же теперь не только контрразведкой, но и разведкой заправляете?» «И все-то вы знаете», — усмехнулся Келлер. Посерьезнев сообщил. «Генерал Слащев решил, что полуостров у нас маленький, армия крошечная, население небольшое, пусть все в одних руках будет». «Это он напрасно», – покачал я головой. «У нас поначалу тоже так было, но порешили разведку и контрразведку развести». «Так у нас ведь военно-морская контрразведка есть и армейская». «Тогда поздравляю с повышением». Искренне сказал я, недоумевая, с чего это Келлер выболтал мне один из секретов. Павел Федорович, значит, возглавляет политическую разведку, а заодно курирует и контрразведки. «А я все жду, когда вы меня вербовать начнете», — сказал капитан первого ранга. «Вы же не зря меня пригласили пообедать, верно?» «Какие кругом странные люди!» «Везде-то им мерещится подвох, второе дно. Нет бы просто пообедал да поговорил». «Вас вербовать?» – удивился я. Пожав плечами, сказал. «Скажу вам честно, ни разу в своей жизни никого не вербовал. Я не умею». Посмотрев на коллегу, вздохнул. «Просьба, не рассказывайте об этом никому». а иначе смеяться станут, начальник иностранного отдела ни разу в жизни никого не вербовал. Самое интересное, что я не врал, или почти не врал. Как-то так все само собой получалось, что те люди, от которых я ждал важной или нужной информации, что в той жизни, что в этой, не требовали вербовки, а сами сообщали то, что мне нужно. Кажется, Келлер мне поверил. Задумчиво посмотрев на меня, затушил папиросу и вытащил новую. Закурив, спросил. «И как вы так умудрились?» «Так люди мне хорошие попадались. Пожал я плечами. А хороший человек, что искренне с тобой информацией делится, всегда надежнее завербованного. А уж если кого-то на крючок взять, вроде долга, шантажа, то неизвестно, что он выкинуть сможет». Предположим, Павел Федорович Келлер, в благодарности за то, что я помогу ему кредит взять, пообещает мне секреты генерала Слащева открыть, а вместо этого начнет дезинформацию впихивать. Допустим, вы мне сообщите, что Слащев опять с Франгелем подружиться решил. Полуостров для высадки белых готовит. А скоро добровольческая армия на Москву пойдет. Я, разумеется, вам поверю. «Начальству телеграмму отпишу, мы войска с Западного и Северного фронтов поснимаем. Красную армию отправим к Черному морю, барона ждать. Зачем мне это?» «Нет, до дружбы Врангеля со Слащевым я не додумаюсь», – усмехнулся Келлер. «Да и опасно такую дезинформацию давать. Армию с Польского фронта вы снимете, все равно скоро с Польшей мир подпишите. Из Финляндии тысяч десять перекинете к нам, а потом крым возьмете. «Десант лучше прямо в Крыму ждать, а не в Херсонской губернии. Наша армия сейчас не та, что при Врангеле. Хорошо, если тысяч десять штыков насчитаем, до да тысячу сабель. Очень много солдат ушло по домам, казаки почти все вернулись либо на Дон, либо на Кубань». «Хм, интересно, он мне уже Дезу кормит или зарапортовался?» «Или численность армии Крымской республики уже не секрет?» Я от чего Красная Армия до сих пор Крым не взяла. Да я и сам, по правде говоря, удивлен. Крым давно пора брать. Врангель корабли увести не успел, нам и достанутся. Почему такие упаднические мысли? Поинтересовался я. Мы же с вами в прошлом году этот вопрос обсуждали. Вы сказали, Солощев дает свободному Крыму 10 лет, а лично вы 3 А вы уверяли, что Крымская Республика продержится 50 лет? Я такое говорил? Не помню. То, что Советской России придется полуостров в себе забирать, это понятно. Другое дело, что можно повременить. Но как наладим строительство военных кораблей, так и придется. Лучшей базы для флота не отыскать. Неужели все так плохо? Спросил я. Народ голодает или что? В моей истории как раз в это время в Крыму был голод. Виновными в этом, разумеется, были большевики. Но от чего-то никто, тот же Шмелёв не упоминал, что зерно из Крыма вывезли по распоряжению в Рангеле, а Россия сама переживала голод и не могла помочь полуострову. Народ не голодает. Более того, мы уже можем продавать излишки зерна и в Саудейпию, и в Болгарию с Румынией. Заметив, что мне не нравится слово «савдепия», Келлер сказал «Приношу извинения, просто в силу привычки. Россией мы именуем себя, а сказать, что где-то имеется еще одна Россия, очень сложно». Слово «савдепия» меня, разумеется, покоробило, но еще больше задело, что Крым торгует с Болгарией и Румынией. «Все эти пуды и тонны зерна, что ушли за море, могли бы поступить к нам, а я приобрел бы не зерно, а те же лекарства или оборудование для нефтедобычи». «А почему Болгария и Румыния?» – поинтересовался я. «Понимаю, что морем до них ближе, но у вас еще и Турция под боком. А можно и во Францию отвозить, там выгоднее». пытались вести зерно во Францию, но выяснили, что французы могут арестовать судно за долги в Врангеля, пояснил Келлер. «Основные грузы, понятное дело, идут в Северную, то есть в Советскую Россию, а Болгария и Румыния скорее для престижа. Мы с ними планируем заключить дипломатические отношения, надо поддерживать и экономические связи. Да и Россия хочет через нас поставлять в Болгарию и Румынию нефть». Вроде капитан первого ранга никаких секретов опять не выдал, но информация была интересной. Любопытно, Треллистер получил от своей агентуры эти данные. «А что слышно о взаимном признании РСФСР и Крымской республики? Я в последнее время редко в Москве бываю. Упустил из вида». «Заключить дипломатические отношения несложно, но не можем договориться о будущем сосуществовании», пояснил Келлер. Слащев, Багаевский и все остальные настаивают на подписании договора, где будет указано, что мы обязуемся не нападать друг на друга, а также не станем предоставлять свою территорию третьим странам, способным напасть на Крым или РСФСР, не вступаем в союзы, направленные друг против друга. Мне вспомнился пакт о ненападении, подписанный Германией и СССР. Похоже, но и он не помешал Гитлеру напасть на нас. «Кабинет Чичерина предлагает нам конфедерацию. Свободная торговля, свои законы, финансы, но единая армия», – продолжил Келлер. «Естественно, что конфедеративного устройства мы не хотим». «Эх, ребята, я вас понимаю, что такого вы не хотите. Общая армия означает, что вам придется впускать к себе про настроенные части». А это, в сущности, мирное завоевание Крыма. «Так и Чичерина понять можно», — сказал я, мысленно улыбнувшись. «Крым имеет выгодное стратегическое положение. Без Крыма вам поддерживать безопасность на Черном море крайне сложно. У вас ведь еще и Одесса есть, и Николаев, и Азовское море. Вы же моряк, лучше меня все это понимаете». «Я все понимаю», — печально улыбнулся Келлер. Но главное, что я не вижу будущего для Крымской республики. Но я вам и раньше о том говорил. Даже если в глубины истории залезть, никогда Крым самостоятельным не был. Про очень глубинные пласты истории сказать не могу, но коли отмотать от нашего времени лет 200-300, то Крымское ханство являлось вассалом Османской империи. а государства, теснившиеся на полуострове до прихода турок, принадлежали либо Генуе, либо Византии. Правда, было еще княжество феодоры, а еще раньше Боспорское царство. Херсонес еще можно вспомнить, но все равно независимость заканчивалась вместе с приходом сильных и агрессивных соседей. Павел Федорович реалист, правильно делает, что не видит будущего для своей республики. «Помните, вы мне место преподавателя в военно-морской академии обещали?» «Так я и сейчас от своих слов не отказываюсь, пожал я плечами обдумывая, а хватит ли моего влияния, чтобы не отправить под трибунал бывшего начальника контрразведки барона Врангеля, а пристроить его в академию». Другой вопрос, а насколько он нужен в Академии? Преподавателей, как мне кажется, хватает и без Петра Федоровича. Но я боюсь, что на преподавательской работе вы соскучитесь. А вы не хотите перейти на службу в иностранный отдел ВЧК? Я не предлагаю вам сделать это прямо сейчас, у вас пока есть своя служба. Заметьте, я даже не требую от вас какой-нибудь деятельности, вроде передачи мне вашей агентуры». «А в каком качестве перейти?» – усмехнулся Келлер. Я вдруг вспомнил, что капитан первого ранга, отмеченный высшими российскими орденами, еще и граф. Хотел было сказать, пал Федорович, скажу вам как граф графу, но не стал. Сказал другое. На какую-то заметную должность я вас взять не смогу, да и не стану. А держать в резидентах, тем более в агентах графа Келлера, нерационально. Другое дело, что мне позарез нужны аналитики и, желательно, имеющие военное образование. И капитан первого ранга Келлер, легендарный подводник, который станет заниматься анализом, ну, даже обычные газеты дают информацию, а вам станут добывать секретные источники. Вы просто идеальная фигура. Павел Федорович призадумался. Что ж, уже хорошо. И я продолжил. «Предположим, где-то в Норвегии нам предлагают купить чертежи новой подводной лодки. Если это произойдет сейчас, я откажусь». «А почему вы откажетесь?» – слегка удивился Келлер. «Норвежцы неплохие кораблестроители». «Откажусь, потому что мне с этими чертежами нечего делать. Сможет ли советская Россия в настоящий момент построить по этим чертежам свою субмарину?» «В настоящий момент при развале всех судостроительных заводов точно нет», – твердо ответил Келлер. «Ну вот, вы меня понимаете», – обрадовался я. «А к тому времени, когда наша промышленность сумеет создавать подводные лодки, этот чертеж устареет. Даже если запасать впрок, не вижу смысла. Так что, зачем тратить деньги?» А вот лет через пять или семь, когда мы уже станем клепать собственные дизелюхи, тогда и чертежи понадобятся. Но я сам не специалист. Подсунут мне какое-нибудь корыто с пропеллером, а я и рад. В общем, вы меня поняли? В общем-то да, кивнул Келлер. Вам потребуется консультант. Опять-таки, вам придется следить за развитием науки и техники, чтобы не насоветовать чего-нибудь ненужного. А еще аналитик помог бы определить по косвенным признакам, будет ли в определенном месте военная база или нет. Это возможно? А это вообще ерунда. Если я получу информацию о поставках в определенный район строительных материалов, передвижению техники, найма рабочей силы, то можно давать прогнозы. Даже объявления в газетах о найме моряков бывают интересными. Кстати, заодно можно преподавательской и научной деятельностью заниматься, время у вас будет. И вы будете профессионально расти, и нам польза. Даже о защите диссертации стоит подумать. Профессор Келлер звучит не хуже, нежели капитан первого ранга, тем более, что капитанство ваше никуда не денется. Так что получайте кредит, возвращайтесь в Крым и параллельно вашей службе в разведке обновляйте знания. «А я от вас ничего больше и не требую, разве что, если в центр вашего внимания попадет мой агент, не относитесь к нему слишком пристрастно. К стенке не ставьте, лучше, если мы на него вашего агента тихонечко поменяем. Или там помочь нам забросить кого-нибудь в ту же Болгарию или Румынию. Но опять-таки, если это не повредит вашей службе». Келлер выкурил уже третью по счету папиросу. Я даже удивился, как же он в моей истории дожил до девяносто с лишним лет, не умерев от рака легких. «Так вы говорите, что вербовать не умеете?» — усмехнулся капитан первого ранга. «А я вас разве вербую?» — удивился я. «Я всего лишь решил помочь своему бывшему врагу, а теперь и коллеге». «Сами же переживаете, что Крымской республике скоро конец. А зачем вам куда-нибудь в Румынию перебираться, если вы и в России интересное дело найдете?» «А почему именно в Румынию?» – нахмурился Келлер. «Не скажешь же Келлеру, что я знаком с его биографией. Но если человек, пусть и в чинах, с аргенами, с опытом работы, сразу же получает солидную должность в разведке чужого государства с сохранением звания, то это означает, что государство уже его для себя присмотрело. Так есть у меня мысль, что не только у вас, но и у других лиц, допустим, из сопредельных государств, имеются сомнения в долговечности Крымской Республики. Почему бы не взять на службу умного человека? А в разведке умные люди нужны, так что вы выберете? «Наверное, должность преподавателя в академии», – сказал Келлер. «Все-таки язык здесь родной, проще осваиваться будет». «Вот и славно», – кивнул я, подзывая официанта. «А завтра сходим в Леонский кредит и поговорим о кредите». «Эх, я, конечно, рискую, потому что если Келлер не вернет кредит вовремя, придется платить нам». «Но Келлер, согласившись взять в поручители советское торгпредство, рискует больше». А мне еще до отъезда нужно выяснить, что собирается покупать представитель Слащева. Может, помогу по дружбе?